Экскурсия на Синее озеро Колымага стояла у колоннады. Она была черно-серого цвета. и Показала Забелина похожий на похоронный автобус, у которого ровно срезали верхнюю часть с крышей и окнами. Кабина водителя тоже была без верха. В ней стоял мужчина в черном пиджаке и белой нейлоновой рубашке с ярко-красным галстуком. При одном только взгляде на него забельно стало жарко, и он отошел в тень. Мужчина, стоявший в кабине, приложил к рту серый с красной окантовкой микрофон и заговорил в него ровно без интонации запятых голосом. Граждане, отдыхающие, через пять минут состоится автобусная экскурсия к Синему озеру. Маршрут ее пролегает по живописной военно-узбекской дороге через Кориальское ущелье и горный перевал Кума. Вы увидите неповторимое создание природы Синее озеро, которое образовалось в результате провала земной коры, и является вторым в мире по красоте после знаменитого портлинского провала для желающих шашлык из молодого барашка, королевская рыба, форель прямо из озера. Стоимость экскурсии — 4 рубля, продолжительность — 5 часов. 30 минут повторяю граждане отдыхающих через четыре минуты забирин не любил многолюди он его почему то стеснялся и не знал как себя вести он трудно сходился с людьми и потому выбрал для отдыха этот неизвестный курортный городок он уехал сюда сразу как только выда возможность получить отпуск внутренне он признавался сам себе что фактически его отъезд был просто бегством от полудрузи полузнакомых от полуинтеллигентной полусветской жизни. Ну, а в общем-то, конечно, от нее и от всего, что связано с ней, от ее походки, ее запахов и от неожиданных парадоксальных замечаний, от предельной глупости, от бесшебашного веселья и черной хандры, от полной беззащитности и злой агрессии, от тончайшего вкуса и кричащей безвкусицы, наконец, от Непредугадываемым мгновенной близости и неподдающегося нормальной логике безразличны. Первые 2 недели отшельничества показали изобильное блаженству, Но потом вдруг возникла тоска, появилось раздражение и захотелось уехать домой. Но упрямо, почти по мозощиске, он заставлял себя не трогаться, отсчитывая каждый час приближающий момент отъезда. Письма на почту приносили в три часа дня, и хотя его адрес знала только мать прислала ему два чисто материнских письма, он ежедневно в три часа дня наведывался на почту и протягивал свой паспорт провинциальной симпатичной девушке. Та рылась в отделение на букву «З», возвращала Забелину паспорт и говорила, улыбаясь, «Пишут». Забелин смотрел на Колымагу, на мужчину, стоявшего в кабине, слушал названия, И ему вдруг захотелось совершить эту увлекательную экскурсию к Синему озеру через Кориальское ущелье, перевал Кума, к неповторимому чуду природы второму по красоте после Портлендского провала. В конце концов, никогда не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Изобилин занял в колмаге место у левого борта в последнем ряду. Таких рядов в колмаге было пять, по пять мест в каждом осталось еще два места, когда экскурсанты начали тропить «Поехали! Всех не дождешься! Чего стоять-то? Дело добровольное!» На что мужчина ответил, «Нормально, товарищи, все путем. Куда торопиться?» «Жизнь короткая, мультфильм. Вчера смотрели, там один велосипедист все торопился, торопился. А куда торопился? казался на кладбище. Древние греческие философы любили говорить, нет ничего смешнее, чем торопящийся куда-то человек. Мы не в Греции, — заметил кто-то из второго ряда, — и сам осмеялся. В этот момент из-за поворота появился парень лет двадцати восьми в черном костюме, в красной рубашке, без галстука такие рубашки Изабель называл сопливыми — и в белой матерчатой каскетке с синим пластмассовым козырьком и надпись на ним «Эстония». В левой руке он держал авоську, в которой была бутылка лимонада, полбуханки белого хлеба, помидоры, свежие огурцы, банка шпрот и еще что-то напоминавшее ливерную колбасу. А правой рукой он бережно вел под руку женщину в бигуди под сувенирной косынкой с календарем. Женщина была в черной гиперовой кофте, сквозь которую просвечивал желтый лифчик, и в белых брюках. Они торопились, но не бежали, потому что женщина была беременна. — Автобус на озеро! — крикнул парень. — На озеро, на озеро! — ответили пассажиры на перебой. — Пересядьте с первого ряда, кто-нибудь предложил кто-то. А они в положении пусть спереди едут. Все меньше трясет. Студент и студентка так, во всяком случае, решил для себя Забелин. Нехоти уселись на два свободных места в четвертом ряду. А парень в каскетке с бережно усадил свою даму сразу сзади водителя, сам рядом, как бы извиняясь, обратился ко всем. — Нам-то вообще все равно, но вот у нее какая история, а так нам все равно. Беременная эстонка тяжело отдувалась, обмахивалась газетой и время от времени оттягивала тело от тела черную гиперовую кофту и сдувал куда-то под нее сверху вниз в область груди дорога до корьяльского ущелья была довольно ровной пыльной и однообразной изобелен принялся рассматривать экскурсантов пытаясь по внешнему облику определить профессию уровень внутренний мир манеруговорить студент и студент по видимому были технарями рядом с забелином сидела средних лет пара типичные пивоные затейники шустрые юрки и он то и дело выбрасывал вдруг руку в известном ему направлении, и вскрикивал, так вот видел летающую тарелку. — Вон, видала? Где, где? — вытягивала голову она. — Вон, а! Ага! ага, вон еще! Где, где? — вытягивал голову он. — Да вон же! — кричала она. — Вижу! Ага! Но сколько Забелин не всматривался, он никак не мог заметить ничего такого, что так привлекало их внимание, а спрашивать не хотел, чтобы не ввязаться в разговор. Товарищи экскурсанты, — заговорил экскурсовод, — у нас экскурсия организованная, так что попрошу никакой самодеятельности, не разбредаться, не зевать. слушать вот этот свисток. И он свистнул, милицейский свисток. Ждать никого не будем. Все, что необходимо и интересно, я расскажу. А какие будут вопросы, отвечу. Закурить кого найдется? Прима имеется, ростовская. И откликнулся мужчина без пара, сидевший сам по себе в самом центре, явно искавший общение. Удовец. — Курец. — Вот одного выловили, — обрадовался экскурсовод. — Сам не курю и другим запрещаю, хотя бы во время экскурсии. Вот сделаем остановочку, отметим маленькие радости, покурите в рукавчик, а лучше не надо. В Польше, например, отлично поставлено дело против курения. — Мы не в Польше, — засмеялся второго ряда тот же, кто уже отметил, что мы не в Греции. — Международник. Заслужила внимания еще одна почти старуха, которая каждую сказанную кем-то реплику воспринимала подозрительным взглядом видимо, на все имела свою и исключительно свою точку зрения. Она не была экскурсанткой, просто ехала к сыну, который жил и работал официантом на Синем озере. Свекровь. Колымага, между тем, уехала в Кориальское ущелье и Забелин бросил изучать остальных едущих, окрестив их статистами. Стало значительно прохладнее и темнее. Дорога шла вдоль маленькой, но нахальной горной речушки по имени карья Калмага двигалась по дну тесного мрачного коридора, стены которого составляли серые скользкие скалы, вместо потолка где-то очень высоко было абсолютно чистое небо. Изобелену вдруг казалось, что... В этот колодец вдруг должна сверху гигантская голова с одним глазом, и дьявольский хохот должен сотрясти ущелье. И две страшные волосатые руки бросят вниз огромный кусок скалы. «Тот не патриот, кто не любит свою родину», — сказал экскурсовод-водитель. «Вот она, красавица Карья!» Наш поэт Николай Петелин сказал. «Течет в песках аму дарья, а рядом с нею сыр дарья». Есть много разных рек. Они впадают все в моря, но я люблю тебя, Корья, как мать, как человек. Забельночь хотела, чтобы она тоже услышала эти стихи, и вообще, чтобы она сейчас была рядом с ним, в этой колымаге. Реакцию предсказать, конечно, невозможно. Мы с тобой такие маленькие крохи, и все, что цуетимся, воображаем, гоняем за джинсы Зачем? Обними меня. крепче или «Дьявольская скука! Камни, камни, камни, трата времени! Не трогай меня!» Он и не предполагал, что пойдет в такие тиски. Он даже подумал как-то обратиться к знакомому гипнотерапевту, чтобы тот погасил этот болезненный очаг возбуждения. Этот гипнотерапевт творил чудеса. В прошлом сезоне он вывел «Динамо» на первое место. Но тут же Забельно отказался от гипнотерапевта а яс в случае излечения казаться в полном вакууме и, просто испугавшись, что она перестанет вызывать в нем какие-то эмоции, превратиться в обыкновенную статистку. Колымага остановилась, и эстонец, поддерживая эстонку, опустил ее на землю, ее начал рвать. С каждым приступом сувенирная календарь-косынка сползала с головы, обнажая сардельки бегуди потом совсем упала на землю. Ветерком ее отнесло к заднему колесу, как раз под забелином. И он увидел, что календарь этот — 1975 года. Эстонец в растерянности топтался возле нее и говорил, обращаясь к колымаге. — Извините, конечно, но у нее такая история. — Эн, как с души рвется! — пропорчала свекровь. — чоп потащил с таким-то брюхом? — Токсикоз беременности, — сказала студентка. — Поздний, — сказал студент. — Ранний, — сказал студентка. — Какой же это поздний? — Гражданка, у вас сколько месяцев? — Ой, шесть, — простонала эстонка. — Шесть у нас, — подтвердил эстонец. — Извините, конечно. Эстонец поднял земли календарь косынку, и Колымага тронулся. — Я в газете читал, — громко произнес вдовец-курец, — что в Англии каждые полицейские, они у них Бобби называются. Так вот, каждый Бобби умеет принять роды. Здесь не Англия, — смеялся международник. Когда Колымага выкатилась из ущелья, дорога петля ползла вверх, мотор заработал натуженно, стало тепло, потом очень быстро жарко, и начал закладывать уши. Эстонец гладил по спине эстонку, заглядывал снизу в ее лицо и все время спрашивал, как, не тянет? Скажи, не тянет? Нет, гипнотерапевт отпал сразу. Изобелин. Был рад этому. Однажды, ночью, зимой, часов в четвертом, она звонила ему по телефону и настоятельно требовала, чтобы он приехал. Они просидели в кухне часа два, щекоча друг другу нервы, полудвусмысленной болтовнёй. Она начала зевать, и он понял, что надо уходить. Встал лениво, нехотя оделся, тоскливо оглядел кухню, сказал «пока» и вышел. Дверь за ним. Тщательно закрыли на все замки и цепочки. Международник достал из кармана газету, разложил ее на коленях, вынул из целлофанового пакета кусок курицы, булку и начал жевать. Колымага последовала его примеру, зашелестела бумагами, пакетами, газетами, заживала, задвигла скулами. запахло ливерной колбасой и крутыми яйцами. — Эй! — услышал Забелин сверху. Он поднял голову. Она стояла на балконе в одном халате. «Эй, -ка — Эй! Поднимись-ка! Он буквально влетел на девятый этаж. — Обними меня, — сказала она, когда Забелин вошел. — Вот так, а то мне что-то жутко. Ты не можешь не пойти на работу? Но Забелин никак не мог не пойти на работу. — Тогда прикоди вечер Угощайтесь, — предложил сидевший справа статист. На его коленях лежали помидоры, огурцы и пончики. — Спасибо, я не хочу. А когда вечером он приехал к ней, к двери была пришпылена записка. Уехала за город, будет через два дня. — Берите, не стесняйтесь, — настаивал статист. — Спасибо, я сыт. Свекрой посмотрел на него подозрительно. — Фигуру, небось, бережет, жуя, — сказал вдовец-курец. — Все зависит от обмена, — объяснил студент. И отхлебнул лимонад прямо из горлышка. — У нас в группе есть девочка одна, она вообще ничего не кушает и весит... — Сто двенадцать килограммов, — ставила студентка. — Гипофизарное ожирение, — объяснил студент. — Болезнь Кушенга и Ценка, — уточнила студентка, — и хрустнула редиской. — Вот жиру и бесится, — добавил свекровь. Вот курец поспешно прожевал, проглотил и выпалил. А вот в здоровье была напечатана любопытная французская диета. — Здесь не Франция, — перебил международник и смачно стукнул яйцом по яйцу но так как? — снова пристал статист справа. Забельн отказался. — Была бы честь, верно? — обратился статист к соседней статистке. Ты оторвала ас от книги и рассеянно кивнул. Молчавший долгое время экскурсовод-водитель вдруг заметил. — Товарищи экскурсанты, остатки пищи и всякие банки-бутылки на дорогу не бросать, а хранить до специально отведенного места. Из-за крутого поворота навстречу выскочил газик. Сидевший рядом с шофером-милицейский майор сделал знак Колымаги остановиться. Поздоровавшись с экскурсоводом-водителем, как со старым приятелем, майор просил всех сидящих в Колымаге прикровать документы. и думал, что майор очень жарко и много надоело. Фуражка его сбился на затылок, воротник расстегнулся, галстук сполз вообще в бок. Синяя некогда рубаха почти выцвела, только подмышками, мокрый от пота, сохранила прежний цвет. Колымага полезла по карманам, по сумкам, бумажникам. Дойдя до Забелина, майор взял его старый, неизвестно чем державшийся паспорт, и долго с вниманием стал его изучать, переводя взгляд то с паспорта на Забелина, то Забелина паспорт. Потом, не возвращая паспорт, спросил. — Давно здесь? — Семнадцать дней. Колымага насторожился. — Почему до сих пор не обменяли? — спросил майор. — Замотался. Вяло улыбнулся Забелин. — Замотался, — недовольно повторил майор, все еще не возвращая Забелину паспорт. — А для чего? — Я вас спрошу, государство обмен паспортов устроило. — А? Забелин напряженно стал думать. — Для чего? — но майор ответил сам. — Для того, чтобы население их вовремя обменяло. — По приезде я сразу обменяю. — Поспешно сказал Забелин. — Уж пожалуйста. И только теперь майор возвратил ему паспорт. Газик катил вниз, а Колыма-Горыча ползла дальше, вверх по военно-узбекской дороге, серпантинно, нависшей на почти отвесными пропастями. — Это что за строгости? — произнес вдовец-курец. — Погранзона, что ли? — Преступника разыскивают, — ответил экскурсовод-водитель. Свекрой посмотрел на Забелина. Поставила сумку, стоявшую рядом с ней, на колени. — Идать матерый, — продолжал экскурсовод-водитель. — Под Воронежем ограбил сберкассу и изнасиловал кассирш. — Караем, мягко, — сказал водовец-курец. — Ох, мягко, караем. — В Саудовской Аравии, между прочим, — подкинул студент. — До сих пор действует закон, по которому человеку даже если он крал на рынке простую лепешку, отрубают руку. — Здесь не Австралия. — чищикнул международник. Между тем статист, предлагавший Забелина угоститься, беспардонно его разглядывал. — Что-нибудь не так? — улыбнулся Забелина. — Да нет, все так, назначительно, — сказал статист. — Смотрите, смотрите, дерево на скале, дерево прямо на скале! — буквально завопила студентка. Колымага, как по команде, повернул свои головы налево. Забелина вообще трудно переносил высоту. — Ну, дерево, — думал он. «Ну, на скале, ну и что?» «А вам не неинтересно?» — интересовался статист. «Нет», — ответил Забелин, — «у меня от высоты голова кружится». «А как же верхолазы?» — не отставал статист. «Поэтому я не верхолаз», — улыбнулся Забелин. «А чем же занимается, если не секрет?» Забелин заметил, что этот вопрос заинтересовал всю колымагу. «Ну, во всяком случае, не верхолаз», — сказал Забелин, давая понять, что продолжать разговор ему не интересно Да, он трудно сходил с людьми. Конец Колымага достигла верхней точки и остановилась возле белого глиняного домика с двумя маленькими окнами под крышей. «Перевал Кума», — провозгласил экскурсовод-водитель, — «1920 метров над уровнем моря. Справа от себя увидите архитектурный памятник, творение известного архитектора. Особенностью устроения являются два входа — мужской и женский». Колымага заулыбала, захохотала. Экскурсовод-водитель подошел к заднему борту, открыл створки и спустил на землю лестницу. — Прошу! — пригласил он. — Здесь можно отметить маленькие радости, а желающие приблизить свой смертный час пусть перекурит Колымага мгновенно опустела. Остался на месте один Забельным, просто не хотелось. Вдовец-курец жадный быстро курил, стоя возле морского входа. Пивуны-затейники, отметив маленькие радости, подошли к краю обрыва и, протягивая руки в одном только им известном направлении, радовались. «Опять! Видела? Где? Ага! Ой, да сколько! Это не то! Вон то!» И снова, сколько ни старался Забель определить предмет заинтересованности пивунов-затейников, ничего у него не получилось. Остальные экскурсы воды разбившись на две кучки, мужскую и женскую, о чем-то шушукались, время от времени поглядывая на одиноко сидящего в колымаге Забелина. Забелин понял, что дебаты ведутся на его тему. Пассажиры, украдкой бросая на Забелина осторожные взгляды, проверили оставленные в колымаге на время празднования маленьких радостей вещи и, убедившись, что все в порядке, постепенно успокоились. Тем не менее, спины их выражали беспокойство. Статист справа от Забелина похвалялся сидевшей рядом с ним девушке. У меня с бандитами разговор короткий. Подсечка и ногой в пах. Вот потрогать мою руку. Это же нога. Потом я вам скажу. Бандит силен, пока он наводит страх. То есть пока его боятся. А когда нас много, он же тут, извините, накладывает в штаны. К примеру, у нас тут полный автобус. Ну что он с нами сделает? Все вас просто получается, — сказала девушка. А если он вооружен? Хорошо, — продолжал статист. допустим да пусть и он вооружен ну убьет он вас или еще кого но остальные его схвать ты крышка а он в свою жизнь дрожит он только с виду бандит а душат неё заячь у них совсем другая психика вмешала студентка этого я не знаю сказал статист а жить каждому хочется даже анекдот такой есть идет ночью один грабитель на встрече прохожий выпивший и думает да и он напугаю подошел да как крикнет жизньнный кошелек Бандит струхнул отдал прохожему кошелек. И с концами. Поняли? Ну и что? Как что, удивил статист. В этом вся соль, что прохожий не знал, что перед ним бандит. Раз не смешно, а... Вопрос был адресован Заберину. — А про муравья и корову кто знает? — спросил выдавец курец И рассказал анекдот про муравья и корову. Коломага рассмеялся и начала рассказывать анекдоты. Анекдоты были разные. Школьный, деревенский, соленый, производственный. После каждого анекдота все оборачивались на Забелина. Как он реагирует? Но он вообще редко смеялся вслух. Если было смешно, то смеялся внутренне, отмечая для себя, что действительно смешно. — А вот идут по дороге, — заговорил международник. Американец, русский и француз, и вид, лежит кларнет. Выслушав анекдот, Колымага опять раскатался, на улыбнулся. — А вы чего не смеетесь? — уже с раздражением спросил статист. Забелин стал думать, что бы такое ответить, но в этот момент Колымага запела. — Не слышны в саду даже шорохи, не стройные ни в ритм движения, — пела Колымага. — Все здесь замерло до утра, — мысленно отмечал Забелин. — Исполею носится печаль, вызывающая прямо в лицо Забелину, — пел статист. Забелин молчал. — Из души уходит прочь тревога, — не унимал статист. Эс сверкнуло что-то, действительно, синее, забеленно пыли, что это синее озеро, и облегченно вздохнул. Коломага еще не успел заглушить мотор, как статист с непостижимой скоростью скинул себе верхнюю одежду, перепрыгнул через борт, разбежался и с криком эхма ма!» сиганул с берега в воду. Уже через мгновение он вскарабкался на берег. Лицо его было в крови, а вода, стекавшая с волос по телу, перемешиваясь с кровью, делала картину устрашающе. Статист то дело прикладывал правую ладонь к голове, потом разглядывал ее и снова прикладывал, приговаривая разгречен. — Во! Навернулся! Во! Навернулся! Экскурсовод, водитель, бросился к нему и буквально поволок к ближайшим строениям, крича. — Строжайше запрещено купание! Вода восемь градусов, дно каменисты! Собираемся через полтора часа по свистку. Все очень быстро разбрелись кто куда. Но у Забелина не было ни малейшего желания насладиться ни шашлыком из молодого барашка, ни королевской рыбы форелью. Он сел на землю, прислонился к дереву и стал смотреть в по-настоящему синее зеркало синего озера. Вот будь она рядом с ним в Колымаге, наверняка возник бы шумный конфликт между ней и статистом. Пришлось бы Забельну ее сдерживать и уговаривать. И кончилось бы, наверное, тем, что она бы выпрыгнула из скалы и пошла обратно, не оборачиваясь своей независимой, почти разболтанной походкой. И он догнал бы ее, и в ответ услышал бы что угодно. Или догадался. Молодец, нужна тебе была эта экскурсия. Обними меня. Или что ты выпрыгнул? Догоняй свои четыре рубля, не трогай меня. А могла бы найти общий язык со всей колымагой, перепробовал все, что у кого было, извела бы их на такие песни. С милицейским майором она могла вдруг закокетничать, и Газик эскортировал бы ее до самого синего озера. Могла бы и сразу вздыбиться, и запахла бы протоколом и оскорблением при исполнении обязанностей пятнадцати сутками. Изобелин вдруг почувствовал, что пока он здесь, там, в городке, на почке его ждет письмо, что, не дожидаясь окончания отпуска, он завтра же купит на базаре всяких фруктов, трав, специй цветов еще черт знает чего, сложится это в большую плетеную корзину, сядет в поезд сразу с вокзала, позвонит ей прямо через Синее озеро, раздревая волны принимая извинения всплывшего вдруг окровавленного статиста, ведя под руку беременную эстонку под радостные свистки милицейского майора. Забельно вскочил на ноги и, взглянув на часы, понял, что опоздал. Он бросился к месту, где ждала колымага, но когда добежал, увидел, что колымаг уже приближается к повороту. Он закричал, замахал руками, взбинтованная голова статиста обернулась в его сторону. Статист показал на него рукой, потом другой рукой сделал из нос, и Колымага скрыл из-за поворота. — Почему? — подумал он. «почему — Почему? И направился к деревянной будке с надписью экскурсии. В окошке ему сообщили, что в пять часов вечера должна приехать еще одна экскурсионная группа, и что обратно автобус отправится в 18.30. Если будут свободные места, то... Он прослонялся возле будки до тех пор, пока не пришла вторая колымага до предела, загруженная экскурсантами. Сначала Забелин вовсе отчаялся, но потом оставил себе шанс, вспомнив свекровь, которая ехала в один конец. Он продежурил возле колымаги до тех пор, пока трижды не отсвистел милицейский свисток экскурсовод-водитель, очень похожий на утреннюю А когда пассажиры заняли свои места, он увидел, что одно место в правом углу свободно. Сдружившийся и споявшийся за время первой половины пути Колымага встретил его недружелюбно и настраженно. Оказавшаяся слева от Забелина напряженная блондинка в черных лакированных туфлях на всякий случай отодвинулся от него что-то зашептала на око сидевшим рядом с ней усатому брюнету. Тот, метнув в сторону Забелина пару молний, обнял за плечи блондинку. Когда Колымага приблизилась к повороту, Забельно показал, что кто-то сзади, размахивая руками и, крича, пытается их догнать. Но Колымага уж заворачивала. В сумерках Забельно ослепил встречный свет. Колымага остановился. Знакомый дневной майор вышел из газика и объявил проверку документов. — Да ведь проверяли уже, — послышался чей-то женский голос. — Туда проверяли, обратно проверяют. — Попрошу приготовить документы. — Бесстрастно и устало, — повторил майор. Взяв в руки дряхлый паспорт Забелина, майор нахмурился. — А-а-а! Старые знакомые! — сказал он не тот дружески не то издеваясь. — Ой! — испуганно вскрикнула блондинка, и брюнет, воспользовавшись этим, втащил ее к себе на колени. Калмага напряглась и уставилась на Забелина. — Что ж твой товарищ! — произнес майор учительским тоном. — Туда с одной группой, обратно с другой. — Замечтался, — извиняясь сказал Забелина. — Да, — протянул майор, — непорядок, и он медленно возвратил Забелину паспорт. Теперь пропасть была справа от Забелина, только зал ещё страшнее и безнадёжнее в нараставшей с каждой минутой темноте. Кто-то запел. Коломага подхватила громко и нервно, как бы отгоняя страх, поглядывая на Забелина и опасливая угрожающе Вот так! — раз и нету, — подумал Забелина, скосив взгляд в сторону бездны. И он робко запел вместе со всеми, виновата улыбаясь усатому брюнету и обнявшей его за шею блондинки. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога, и пел до тех пор, пока колымага не остановилась у колонады. Он едва успел на почту и, задыхаясь, протянул провинциальной и красивой девушке паспорт. Таб шуршала конвертами в отделении на букву «З» и, извиняясь сказала «Пишут».